который за три шлинга часа в четыре привезет его на место а фермеры эти не бедны у некоторых хозяев от семи до восьми тысяч рублей серебром годового дохода в теленбжском округе главное произведение все таки вино потом пшеница дуб картофель и тому подобные предметы часов в пять когда же распала